глава 20. За шторой оказалась узкая дверь, которая вела в небольшую комнату, где лишь две огненные сферы освещали пространство. Кругом царил таинственный полумрак, так как единственное окно также было занавешено темной тканью. Посреди комнаты стоял хрустальный постамент. «Рармат», — поняла я, а на постаменте лежал мужчина. С молчаливого разрешения короля я приблизилась к своему потенциальному пациенту. Да, это действительно был молодой человеческий мужчина, лет 20-25. По изможденному и истощенному виду точнее я сказать не могла. Он спал. Или скорее находился в коме длительное время. Худые руки в вкупе с широкими плечами и массивным костяком Выглядели до слез нелепо. Ребра болезненно выпирали из-под кожи, впалый живот был наполовину прикрыт простыней. «Что с ним случилось?» — тихо спросила я. Но в тишине комнаты мой голос прозвучал как-то резко. «Турта, выйди!» — распорядился его величество. Как ни странно, демоница послушно вышла. Король приблизился к постаменту и бросил на меня внимательный взгляд. «Это ты мне скажи, что с ним, лекарка. Если ты настолько хороша, то для тебя не составит труда выяснить причину болезни моего сына». Я слышала, как свои чувства король пытался замаскировать напускным высокомерием. Но получалось у него откровенно плохо. Я видела, что он любит своего сына, и ему безумно больно. видеть его таким. «Хорошо», — кивнула. «Но потом вы мне все расскажете, вдруг я что-то пропущу». Выставила я встречное условие. Король хмыкнул, но возражать не стал. «Кажется, он вообще не поверил в то, что я хоть что-то могу. А мне?» «Мне вдруг безумно захотелось помочь этому молодому мужчине, лежащему на твердой поверхности. У него же вся жизнь еще впереди». Я шагнула к телу, привычно пробормотала заклинание и вздрогнула. Присмотрелась к телу визуально. Человек, как есть человек. Черные длинные волосы с двумя белыми прядями, шедшими от висков. Они сейчас лежали в беспорядке. Но на макушке не было ни единого намека на рога. Человеческие черты лица, глаза с пушистыми ресницами, прямой нос, красивые, но жесткие на вид губы. квадратный сильный подбородок. Абсолютный человек. Даже хвоста нет. Но стоило мне закрыть глаза и сосредоточиться на ощущениях. Два сердца, как у демона. Мощный костяк скелета. Вся кровеносная система построена по демонскому образу и подобию. Удивительный симбиоз. Я на несколько секунд отвлеклась, чтобы воспринять увиденное и принялась изучать дальше. Так, левое сердце не работает, совсем не работает, в то время как правое пытается справиться с двойной нагрузкой. Почему не работает одно сердце? Осколок какого-то металла замер в нем на расстоянии какого-то миллиметра от главного кровеносного сосуда. Что это? Убрала руки и повернулась к королю, который внимательно наблюдал за мной. Что находится в его левом сердце? демон вздрогнул, едва я упомянула про пострадавший внутренний орган. Видно было, что он не ожидал от меня такой проницательности. «Ты... ты сможешь его вылечить?» — хрипло спросил венценосец. «Если буду знать, что это», — ответила. Правда, тело было сильно истощено, и я не была уверена, что принц сможет пережить операцию. Ему бы глюкозу вколоть или питательный раствор. Идемте, леди. Король поманил меня за собой и вышел из комнаты. Мы вернулись в комнату со шторой, где у окна памятником застыла турта. Король кивком показал, что она может быть свободная, и устало опустился в кресло, предложив мне соседнее. Пришлось подчиниться. Его Величество помолчал с минуту, глядя на пол пустыми глазами. У меня возникло ощущение, что он смотрел куда-то внутрь себя. «Мой сын, он очень похож на свою мать, такой же честный, открытый и сердобольный». Последнее было сказано с горькой усмешкой. 140 лет назад он помчался спасать один лесной народ от вымирания. чтобы они сдохли все, — выругался он. Я не перебивала. Он нашел там большой металлический шар, куда, по поверьям, этот вымирающий народец заточил душу маленького бога. По слухам, аж самого сына провидения. Принц нашел эту сферу, открыл портал во дворец, Но при переходе сфера лопнула и пронзила осколком сердце Кавитера. Таким он уже выпал из портала в главном зале. Там же находилась Дирта, моя жена. Она увидела еще не затянувшуюся рану на груди сына, остановила его сердце и вытянула часть чужой души из него, оставив его телу лишь в силу Бога. Это стоило ей жизни. Король замолчал, все так же, глядя в никуда. Он страдал. Ни одна рана в его душе не затянулась. «Но вы живы», — тихо сказала я, пытаясь сформулировать фразу о том, что нужно жить хотя бы ради сына. «Да что ты знаешь о жизни, ведьма?» Демон вдруг поднял голову и изучающе посмотрел на меня. «Ты ничего не знаешь о том, как жить с пеплом внутри себя». Я могла бы поспорить с этим, но не стала. Я видела много скорби, почти сломленных людей. И сейчас смотрела на еще одного мужчину с поломанным сердцем. «Тогда почему вы живы?» — увела я разговор в другое русло. Король нехорошо усмехнулся. «Потому что сына я тоже люблю. Этот кусочек моей души и держит меня здесь, в этом мире». Но надежды уже почти не осталось, он умирает. Когда я нашел их в том зале, я понял, что сделаю все, чтобы он жил. Но... это сложно осознавать. Но в некоторых вещах бесполезно даже мое всемогущество. Мужчина тяжело вздохнул. Ему нелегко дался этот разговор, не думая, что он часто кому-то показывает свои истинные эмоции. — Если ты поможешь, если вылечишь его, я обещаю, что засыплю тебя золотом. — Не надо, — испугалась я. — Не надо сейчас что-то обещать, потому что я не уверена, смогу ли. Огонь его жизни почти угас. Если ты не сможешь, то никто уже не сможет ему помочь. Подвел он итог и поднялся из кресла. — Чего тебе нужно для лечения, ведьма? Я тоже встала и поправила висевшую на плече сумку с инструментами. Огневка, теплая вода, куриный бульон с зеленью. — Что? — не понял король. — Вода после варки нежирной птицы. Исправилась я. Вряд ли у них здесь есть курицы. И никого не пускать в комнату к принцу. Даже Турта не должна туда входить без моего разрешения. «Все, что я попросила, пусть оставят здесь», — кивнула на столик. «Думаешь, я тебе настолько доверяю?» «Ни у вас, ни у меня нет выбора. Ведь так?» — спокойно спросила я. «Так», — обреченно кивнул король и нехорошо прищурился. «Мне тебя в случае неудачи даже казнить не хочется. Просто убью, и все». Я кивнула, показав, что восприняла его слова серьезно и отправилась к пациенту. Закрыла за собой дверь на засов и быстрым шагом подошла к окну. Сдернула с него темную тряпку. Видимо, бытовая магия была здесь в ходу, так как со шторы ни пылинки не упала. И ковров в этой комнате не было. Предусмотрительно. В помещении стало заметно светлее. «Ац!» — позвала. Меховой полтергейст тут же появился передо мной. «Мне нужна моя тетрадь, в которую я выписывала заклинание из учебников Магианы Солтит», распорядилась я. Ацетил согласно моргнул и тот же исчез. А я подошла к принцу. «Ох, и красивый же король из него выйдет!» «Если он выживет, конечно!» Мне оставалось уповать лишь на то, что демоны очень живучи, Ведь, несмотря на свою человеческую внешность, передо мной все равно лежал демон. А еще было ощущение, что меня на Миару перенесли именно за тем, чтобы я принца спасала. Если это не так, то не знаю, что еще могу сделать для этого мира. Положила руки на его грудную клетку и еще раз просканировала организм, более детально изучая осколок. Крупный, треугольный, в половину моей ладони. Такой демона убить может». Вспомнила простое заклинание по вливанию внешней магии в больного и потихоньку принялась накачивать его силой. «Если под рукой нет капельницы, а отца на землю мне гнать не хотелось, то обойдемся своими силами». Когда я закончила, второе сердце принялось биться более уверенно и ровно. «Отлично». Обернувшись, заметила, что адс уже вернулся, а нужная мне тетрадь лежит на небольшом диванчике. Схватила ее и принялась листать свои же записи и пометки. «Так, ага. Нужно сначала проверить скорость зарастания пореза, ведь демоны быстро регенерируют». Я вытащила из сумочки простой скальпель, обработала лезвие огнем и попыталась порезать палец пациента. «Ага, сейчас». Легкая царапина, которая заросла за две секунды, была мне весьма красноречивым ответом. Пришлось доставать скальпель из рармата. Надрез. Одна секунда, две, три, десять. Стук в дверь, который пришлось проигнорировать. Итак, рана начала затягиваться через сорок три секунды. Полностью порез исчез через полторы минуты. Отложила инструменты, поспешила к двери. «Огневка». Турта протянула мне бутыль, даже не попытавшись войти в комнату. Но только я стала закрывать дверь, как услышала. «Постой». Я замерла, уставившись на демоницу. «Это правда, что ты спасла девчонку Тублана?» — серьезно спросила она меня. «Да», — кивнула. «И ребенок выжил», — прищурилась кормилица Его Величества. «Выжил», — ответила ей. «Если принц не выживет, я тебя съем!» Обрадовала она меня и, подумав, добавила «Живьем!» Я улыбнулась. «Хорошо», — не стала сопротивляться. «Ты очень странная», — констатировала Турта и отошла от двери, дав мне возможность ее закрыть. «И это я странная?» Сколько секунд смотрела на дверь, пытаясь понять, пошутила она или нет. стряхнула головой, прогоняя дурные мысли. «Дело не ждет», — вздохнула. «Был бы здесь лёшка он бы в вмиг осколок вытащил». Тут же отвесила себе мысленную затрещину. лёшки здесь нет и не будет, он на земле нужен. А раз меня сюда принесло, то мне за операцию и отвечать. Нечего все на других сваливать». Итак, обработала нужное место огневкой, прикинула, что на все действия у меня не более 30 секунд. обработала пинцет и положила его на пропитанную крепким алкоголем тряпочку. «Уф, как же мне страшно!» Переплела косу, чтобы ни волоска не выбивалась, помолилась, вспомнив отче наш. «Если я сейчас не справлюсь, то оставлю соединенное королевство не только без принца, но и без короля». Поняв, что оттягивать бессмысленно, принялась за операцию. Моё преимущество было в том, что я могла останавливать кровь сразу же на месте разреза. И то, что я видела осколок благодаря заклинанию. И хорошо, что находился он не за ребрами, а между ними, и был плоским. Разрезала, подцепила пинцетом, вытащила, положила на тряпку и принялась правильно сращивать повреждённые ткани. А то срастутся, как попало. Что потом делать-то? Снова, что ли, резать? Все вместе заняло у меня не больше минуты. Я со вздохом облегчения отошла от тела пациента и позволила себе вытереть рукавом вспотевший лоб. Негигиенично, конечно, но тоже выход. Хорошо, что я на сегодняшний экзамен додумалась платье надеть, брючные костюмы, пошитые из более прочной ткани, которая ничего не впитывает. Отойдя немного от операции, я взялась за свою тетрадь. Так, это не то, то не это. В середине тетради нашла такие заклинания, которые способны запустить сердце. Раскрытую тетрадь положила рядом с головой принца, чтобы можно было подсматривать. «Господи, прости!» Положила ладонь на грудь принца и просканировала. «Так, осколка нет, все зажило и должно работать правильно. Ух!» артер «Артертам, трианто, улмер, нерто, верентары!» Сил пришлось влить много, но сердце под моими руками дрогнуло. Один удар, второй, и тут совершенно остановилось второе сердце, которое до этого считалось мной здоровым. И оперированное тоже остановилось. «Мамочки!» Я лихорадочно зарылась в тетрадь, пытаясь сообразить, что же такое произошло. Но торкнуло меня не это. Я вдруг вспомнила, что оперированные при медикаментозной коме пациенты, бывало, из нее не выходили по той простой причине, что сил на это у них уже не оставалось. Все ресурсы были потрачены на операцию. «Ну уж нет!» – возмутилась я. Открыла тетрадь на той странице, где были заклинания по вливанию силы, и принялась за дело. Начала с простых. Но через 10 секунд вдруг сообразила, что это не поможет. «А, чтоб тебя!» выругалась. «Буду действовать, руководствуясь интуицией». Нашла заклинание восстановления, основанное на магии самого лекаря. Приложила руки к груди и мощным потоком принялась вливать магию из собственных закромов. Через минуту удалось завести правое сердце, еще через две — левое, но работали они слабо и постоянно сбивались с ритма. Еще через три минуты я почувствовала, что все мои магические ресурсы закончились и принялись расходоваться ресурсы моего тела. Еще минуту продержаться. Все. Отошла от постамента, пошатываясь. Буквально упала на маленький диванчик. Вот сейчас я была уверена, что принц выживет. А я... Пирожок бы. Простонала, закрыв глаза и прижав ладонь. к курчащему животу. Надеюсь, что потратила я не больше десяти лет своей жизни. Через минуту открыла глаза, потому что передо мной в воздухе висел поднос с пирожками и дымящаяся кружка с восстанавливающим отваром. Спасибо, адс! Ведь точно от Нафани принес. Заставила себя сесть прямо и взяться за кружку. Выпила все до дна. Стало легче. После пары пирожков совсем хорошо. «Ац! Нужен еще отвар для принца!» Распорядилась, поднимаясь. Подошла к пациенту. Положила руки на грудь, пробормотала уже надоевшее за сегодня заклинание. Оба сердца работали хорошо. Ровно так, без перебоев. Но тело было сильно истощено. Магия у меня еще не восстановилась, так что действовать будем народными методами. Подошла к двери открыла. «Турта, нужен бульон для принца и твоя помощь!» Позвала я ее. Гемоница тут же появилась на пороге комнаты с небольшим горшочком в руках. «Вылечила?» Осведомилась она. «Да!» — кивнула. «Но его высочество очень слаб, поэтому нужно укрепить его тело. Приподними его так, чтобы я смогла влить ему в рот отвар, а затем и бульон!» — попросила. Турта оглядела комнату, задержала взгляд на двух кружках, одной пустой, другой полной, а также на подносе с пирожками. Глянула в сторону разложенных инструментов, особенно задержалась на вытащенном осколке. «Даже спрашивать не хочу!» Слух пробормотала она, сунула горшочек мне в руки и отправилась к постаменту. «Может быть, его разбудить?» — спросила она. ох точно, надо же разбудить!» «Совсем из головы вылетела!» Поставила горшочек на столик и взяла кружку с отваром. «Буди!» – кивнула. Кормилица фыркнула, но заклинание сна сняла. Дыхание пациента тут же стало рваным, и через несколько секунд сквозь плотно сжатые губы раздался стон. «Приподними его!» – попросила демоницу, совсем перейдя с ней на «ты». Она подхватила его плечи и легко устроила на руке, придерживая голову. В ответ послышался еще один стон. «Знаю, что больно. Потерпи немножко, маленький», попросила, поднеся кружку к плотно сжатым губам. «Приоткрой рот. Ну уже Задела нижнюю губу, надавила пальцем, заставляя губы разомкнуться. «Вот так. А теперь пей. Ты же хочешь пить?» проворковала заботливым голосом. И влила немного отвара в рот. Принц рефлекторно сглотнул. «Вот и умничка! Давай-ка еще немного!» Влила порцию побольше. На то, чтобы выпоить половину кружки, у нас ушло не меньше пяти минут. Потом я принялась за бульон. Вливала буквально по капле. Но в какой-то момент принц просто обмяк на руках турты. «Ну ты и оригиналка!» Кормилица осторожно уложила мужчину обратно. Так издеваться над болезнью. «Это поможет ему восстановить силы. Осколок я вынула», — кивнула на лежащий на стерильной ткани металлический предмет. «Но у него же все мышцы атрофировались, а нам, принца, нужно на ноги поднять», — ответила ей. Демоница неопределенно хмыкнула. «Ладно, и есть тебя я пока не буду». «Тебе еще что-то нужно?» Более благосклонно спросила она. «Масло для массажа», — ответила я, косясь на длинные ноги пациента, прикрытые простыней. Турта кивнула, поклонилась мне, чем вела меня в замешательство, и вышла за дверь. Через минуту вернулась с пятилитровым, не меньше, пузырем масла. Еще раз поклонилась и вышла. «Кажется, я схожу с ума». и если демоница прогнула ради меня спину. Пробормотала я себе под нос. Повернулась к постаменту с принцем. Я понимаю, что у него сейчас все болит. Сейчас я радовалась, что он все-таки демон. Он более выносливый, более сильный. Он может перетерпеть куда больше боли, нежели простой человек. Вздохнув, обошла хрустальный гру... постамент и откинула с ног пациента простынь. Так я и знала, кожа до кости. Теперь придется в этом всем искать хоть какие-то мышцы. Уверена, что пациент утром уже придет в себя и боль будет чувствовать в тысячу раз большую. А значит, помочь ему нужно сейчас. Необходимо, как минимум, восстановить кровообращение в мышцах и заставить их вновь работать на благо хозяина. Налила масло в ладошку. Растерла и принялась за правую пятку. Размер ноги пятидесятый, не меньше. Повосхищалась, пока разминала стопы и икры. Задрала простынь повыше, на кости таза, и принялась за бедра. Пациент в отключке и смущаться не может. Больно было видеть настолько мощного мужчину, настолько беспомощным. А ему каково будет, когда он очнется. Так что лучше все сделать сейчас. нежели когда он будет в сознании. Кто их знает, этих иномерных мужиков, которые на женщин в принципе неадекватно реагируют? Жил на свете человек, скрюченные ножки. Принялась бормотать, чтобы хоть немного отвлечься. У нас физиотерапевт, когда восстанавливающие процедуры проводила детям, всегда именно это рассказывала. Ноги вновь прикрыла простыней и принялась за руки, плечи, грудь. Когда закончила, поняла, что снова нужно звать демоницу. «Турта!» — открыла дверь. «Да когда ж ты устанешь-то? Ночь почти на дворе. А ты на умертвие уже похожа!» — проворчала кормилица, но в комнату вошла. «Его нужно перевернуть на живот!» — попросила, указав на принца. «На умертвие я уже давно не обижаюсь!» Демоница даже спрашивать не стала, зачем. Просто подошла... За две секунды справилась с задачей и вновь вышла за дверь. «Да чего ж сильны эти рогатые женщины!» Я принялась за работу. Ноги, голую попу, спину. Мои пальцы постоянно натыкались на кости. Попробовала нащупать свою магию, чтобы вновь попробовать влить ее в тело. «Мало, пока еще ничтожно мало, поэтому ручками работаем, ручками!» чтобы вернуть пациента в исходное положение, вновь пришлось звать на помощь. Нет, я честно попыталась приподнять мужчину за плечи, но нет. У меня создалось такое ощущение, что он из титанови сделан. Меня привычно обругали, но помогли. Я еще раз просканировала состояние больного и, удовлетворившись, упала на диванчик. Все, спать. Проснулась я резко. Села, пытаясь понять, что не так. А когда поняла, бросилась к принцу. Он тихо стонал, сжимая зубы и немного запрокидывая голову. Схватила кружку с недопитым отваром и, с трудом приподняв его голову, приставила край кружки к губам. «Пейте, ваше высочество. Это поможет восстановить силы», — попросила. Принц меня не слышал. Пришлось вновь открывать рот пальцами и вливать содержимое внутрь. Мужчина справился с остатками отвара. Голову положила на место, кружку убрала, но стоило мне отойти от постамента, как стоны раздались вновь. Даже не представляю, как же ему больно. Проинспектировав внутренние резервы, поняла, что на обезболивание моих ресурсов должно хватить. Положила руку на грудную клетку и принялась за дело. Особенно много магии ушло на конечности пациента, который, судя по всему, нещадно ломила. Я поняла, что справилась, когда принц Каритер задышал ровнее и уплыл в сон. До рассвета заклинания должно хватить. Пошатываясь, уплелась к дивану и упала, тоже провалившись в сон. «Ладно, мне не впервой так над пациентом трястись». И совсем безнадежных выхаживала. «Человечка! Эй, человечка!» Проснулась от того, что кто-то трепал меня за плечо. Открыла глаза. «Что?» «Я тебе завтрак принесла», — отчиталась Турта. «Через пару часов Его Величество зайдет, так что лучше бы тебе умыться и поесть». Она кивнула мне на дверь. «Я пока белье поменяю, да принца портками прикрою, а то неприлично». Я не поняла и половины из ее объяснения. До сонного сознания лишь дошло, что в соседней комнате есть вода и еда. Но тут мой взгляд зацепился за низкий продолговатый таз в руках демоницы. «Что это?» — спросила, вставая. «Принц испражняться будет». Турта помахала импровизированной уткой. «Не при тебе же, девка, ему это делать». Я вскинула брови, но промолчала. Что-то доказывать бесполезно, а умыться я хочу сильно. В соседней комнате действительно стоял таз с теплой водой. Умыла все стратегические места, обтерлась полотенцем и принялась за еду. Демоница несколько раз пробегала мимо, но я не обращала на нее никакого внимания. Когда вернулась в комнату, принц уже действительно был оттерт от вчерашнего масла и одет в мягкие нижние штаны. Отлично. Просканировала общее состояние тела. Не идеально, конечно, но жить будет. Проверила собственную магию, которая за ночь почти восстановилась. Хорошо, когда есть чем работать. Принялась потихоньку вливать силу в самые тяжелые, на мой взгляд, места. Так, здесь полечим. И тут тоже. Бормотала себе под нос. Потерпи, маленький. Я так увлеклась процессом, что вздрогнула, услышав. «У вас красивый голос, леди!» Сказано это было тихим, хриплым шепотом. Я отняла руки от пациента и оглядела комнату. Никого. Вновь повернулась к принцу, губы которого сейчас беззвучно шевелились. «Вам нужно беречь силы!» — предупредила его. Уголки его губ дрогнули. «Очень красивый голос!» выдохнул он, как у мамы, и провалился в сон. «Приехали!» Вздохнув, вновь принялась за лечение. Отвлеклась, когда в соседней комнате услышала голос короля. Быстренько собрала весь инструмент, забросила его в сумку, как и тетрадь. Успела ровно до того момента, как дверь открылась, и в комнату вошел венциносный демон. «Турта мне рассказала, что ты справилась». Вместо приветствия оповестили меня. «Да, я вытащила осколок, взяла в руку тряпку железкой и протянула ее королю». Тот подношение принял, аккуратно обернул осколок тряпкой и положил в свой карман. «И почему мой сын все еще спит?» — вопросила Величество. «Устал», — ответила честно. «Не поясничай, ведьма, и не зли меня!» Его высочество разговаривал со мной не более чем двадцать минут назад. Перебила я его. Его тело истощено. Он даже еще глаза не открывал, потому что не может этого сделать. Нужно помочь его телу исцелиться. Думаю, что за неделю смогу поставить его на ноги, прикинула примерный срок, или за две. «Ты хочешь, чтобы я тебе поверил?» Сдернул король одну бровь вверх. «Не кричи, отец!» Ворвался в наш разговор еле слышный шепот. Король тут же обогнул меня и склонился над сыном. «Каритер, ты как?» Задал он дурацкий, с моей точки зрения, вопрос. «Паршиво!» — честно признался принц. «Каритер, мама!» Его Величество замялся, не зная, как сообщить сыну о смерти матери. «Знаю», — выдохнул тот сквозь зубы. «Так, Ваше Величество, идите по своим королевским делам. Хватит мне тут пациента психологически травмировать!» Встряла я, возмутившись. «Ну, кто такое сообщает вот так вот сразу?» «Да чего наглые ведьмы пошли!» Беззлобно пробормотал король, под тихий смешок принца, но послушно развернулся и вышел из комнаты. Я сходила, закрыла дверь на засов, а когда вернулась, мой пациент уже заснул.